Глава 50. Взрыв бомбы. Аншлюс. Австрия в конечном счете решает присоединиться к Германии. Это первый этап создания Третьего рейха. И одновременно ловкий маневр, который Гитлер вскоре предпримет снова. Завоевание страны без единого выстрела. Новость для Европы, как гром среди ясного неба. Полковник Моравец, естественно, хочет немедленно вернуться из Лондона в Прагу, но вот беда, нет подходящего рейса. Тем не менее, ему удается вылететь во Францию, где, очутившись на мысе Аг, он решает проехать остаток пути по железной дороге. Примечание. Аг, мыс на северо-западном побережье французского полуострова Котантен. Конец примечания. Поезд – это, конечно, прекрасный вид транспорта, только есть тут небольшая проблемка. Путь из Франции в Чехословакию лежит через Германию. Невероятно, но Моравец осмеливается рискнуть. Так складывается оригинальная ситуация. 13 марта 1938 года глава Чехословацкой тайной разведки в течение нескольких часов путешествует в поезде по нацистской Германии. Попытаюсь-ка я вообразить это путешествие. Моравец со своей стороны, конечно же, старается привлекать к себе как можно меньше внимания. Он, разумеется, говорит по-немецки, но я не уверен, что его акцент вне всяких подозрений. Однако для Германии война тогда еще не началась, и немцы, пусть даже и возбужденные речами фюрера о мировом еврействе и внутренних врагах, пока не настолько бдительны, насколько могли бы. И все-таки из чистой предусмотрительности Маравец должно быть, выбирает при покупке билета либо самого, как ему кажется, приветливого кассира, либо самого на вид тупого. Ну вот он уже в вагоне. Тут он, скорее всего, находит пустое купе и садится. Либо у окна, чтобы иметь возможность повернуться спиной к будущим попутчикам и, сделав вид, что любуется мелькающими за окном пейзажами, лишить соседей охоты завязать с ним разговор, но одновременно наблюдать за ними и всем, что происходит в купе, благодаря отражению. Либо у двери, чтобы видеть, кто куда движется по коридору. Ладно, пусть сядет у двери. Сел, сидит, глядит, что там за дверью. И думает, прекрасно осознающий свою значимость, а может и гордый ее Моравец, насколько я понимаю, вот о чем. А ведь гестапо дорого заплатило бы за информацию о некоем пассажире, которого перевозит сейчас немецкая железная дорога. Каждое передвижение по вагону наверняка сильно действует ему на нервы. Каждая остановка поезда. Время от времени к нему подсаживается новый пассажир, и вскоре вагон оказывается заполнен весьма подозрительными личностями. Нет, конечно, там могли быть и бедняки, вероятно, и целыми семьями, и тут нечего особо тревожиться, но могли быть и хорошо одетые мужчины. Вот по коридору проходит какой-то человек без головного убора, и Моравец размышляет, кем он может быть. Вспоминает, что во время учебы в СССР ему приходилось слышать, здесь, в Советском Союзе, человек в шляпе наверняка или иностранец, или работник НКВД. Так, а кем тогда может быть в Германии человек без шляпы? Предполагаю, что полковник то и дело меняет маршруты, пересаживается с поезда на поезд, что ему приходится часами ждать на вокзалах, и всякий раз это дополнительный стресс. Маравец слышит, с каким едва ли не до истерики ликованием продавцы газет выкрикивают заголовки свежих новостей. Предполагаю, что он вынужден не раз проделать маневр с кассами, чтобы иметь возможность скрывать истинное свое направление максимально долго. А потом таможенники. Скорее всего, он обзавелся фальшивыми документами, вот только понятия не имею, какое там могло быть названо гражданство. Хотя... Хотя тут совсем уж наверняка не скажешь, потому что миссия его в Лондоне была согласована с английскими властями. А до Лондона он несколько дней провел в Балтийских странах, где, как мне кажется, встречался с местными коллегами, так что ему, в общем-то, не было нужды ни в каком прикрытии, и, это вполне допустимо, он ничего такого и не предусмотрел. Быть может, все прошло как по маслу. Таможенник внимательно изучил паспорт, оказавшийся в полном порядке, и вернул его пассажиру без каких-либо комментариев. Однако ведь даже и в этом случае время для нашего пассажира на несколько совершенно особенных секунд остановилось. Ладно, как бы там ни было, он приехал. И когда вышел из вагона, когда ступил на родную землю и осознал, что опасности больше нет, испытал огромное облегчение. Много времени спустя Моравец признается, что после этого ему очень долго не приходилось испытывать никакого приятного чувства.